Конечно, мне все это могло показаться, но, видно, могло показаться, потому что я чувствовал в нем какую-то фальшь. Подпись под этой картинкой тоже вызывала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать, лошадь или мост. Мне казалось, что все-таки лошадь, но тогда получалось, что мост так и должен оставаться проваливающимся, потому что если он перестанет проваливаться, тогда и лошадь незачем будет страховать». Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства – бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чём-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его этот здравый смысл, или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, и всё неразумное – это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, проносившийся сквозь нас и кормивший нас. Мир руками наших матерей делал нам добро и только добро. И разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично, а как же иначе? Я думаю, что настоящие люди – это те, кто с годами не утрачивает детской веры в разумность мира, ибо эта вера – поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием, жестокостью и глупостью. Дом детушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебывали сотни разных людей, начиная от случайных пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на летние пастбище и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками. В хозяйстве дяди, Было несколько коров из полсотни коз. Помню, почти все козы и большинство коров были записаны на кого-то из родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян. И в те годы в наших краях расцветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж и покупок. Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали что слегка о мусульманины и абхазцы свинину не едят, и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству. Каких только не делали ухищрений, чтобы сохранить скот. Но, видно, сделать это было все-таки непросто, и все эти труды себя не оправдывали, потому что с годами скотина становилась все меньше и меньше. Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось спасти дядиных коз. Странно, — подумал я. С тех пор прошло столько лет. Я окончил школу, потом институт, потом работы. И вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились в козлатуров. И вдруг я чутливо вспомнил то время, когда я дольше всего жил в доме дедушки, когда я был совсем мальчиком, и козы все еще были только козами, а не козлатурами. Я вспомнил те далекие дни, а точнее один день, или, скорее всего, один вечер, с его приключениями, которые мне тогда пришлось пережить. Одним словом, шел 42 второй год. Я жил в горах в доме дедушки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха, забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии. Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, просто не подпустили. После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофейн благоразумно приостановили свои бесконечные беседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую малыгу, авторитет который быстро подымался. В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, И нам было куда ехать, поэтому мы уехали. Наши деревенские родственники, посоветовавшись, распределили нас между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас. Старший брат, как человек, уже отравленный городом, захотел остаться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию. Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного, отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посередине, в доме своей старшей сестры. К этому времени в доме дедушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться, что к чему, как оказался приставленным к ним. Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания «Хейт» и «Оу». Они имели множество оттенков и смыслов в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда это им было выгодно, делали вид, что спутали оттенки. Оттенков и в самом деле было много. Например, если произносить в растяжку вольно и широко «хейт, хейт», это означало «паситесь спокойно, вам ничего не угрожает». Эти же звуки – Можно было произносить с некоторым педагогическим укором, и тогда они означали «Вижу, вижу, куда вы сворачиваете» или что-нибудь в этом роде. Если произносить резко и быстро «йо, йо», надо было понимать «опасность», «назад». Козы, обычно услышав мой голос, подымали головы, как бы стараясь уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется. Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня это иногда раздражало. Раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листки с кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподнимались на задних ногах. В это время в них было что-то бесстыжее. Может быть, потому что они становились похожими на людей, Гораздо позднее, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется, Эль я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей. Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах, поблизости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей». Недаром в пути останавливаются перекусить возле ручья или речки. Мне кажется, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее и приятнее. Овцы обычно шли позади коз. Они паслись, низко наклонив головы, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые и по возможности ровные места. Зато если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить бурдюки на ходу шлепали по задам, каждый шлепок еще больше пугал их, подталкивал вперед, и они летели, сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до одыри, они забивались в кусты отдыхали по собачьей разину форты и жадно дыша боками. Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места. Укладывались где почище. Самый старый козел — обычно на самой вершине. У него были устрашающие рога, клочья, свалявшиеся, желтые от старости шерсти, свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль. Двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом даже не смотрел на него. Однажды из стада исчезла коза. Я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду о колючке, кричал до хрипоты. Так и не нашел. Возвращаясь, случайно поднял голову и вижу. Она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы. Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились. Она нагло смотрела на меня желтыми, неузнавающими глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко спрыгнула и побежала к своим думаю что козы самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься а их уж и след простыл как будто растворилась среди белых камней или заросли папоротников как жарко как тревожно было искать их бегая по узким расщелинам. случалось мелькнет у ног змейка взлетишь как подкошенный чувствуя подошвы ноги который чуть был не наступил на нее На этот упругий холод змеиного тела еще долго бежишь, Ощущая ногами необоримую, почти радостную легкость страха. А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кустов, не там ли? Прислушиваться к шелесту кузнечиков, К далекому в могучей синеве пению жаворонков, К случайному голосу человека, на невидной отсюда проселочной дороге прислушиваться к медленным, тугым ударам сердца, втягивая телесный запах, разомлевший на солнце зелени, сладкое томление летней тишины. В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску кукурузников, летящих за перевал. Там шли бои. Однажды из-за хребта в каким-то паническим грохотом вылетел кукурузник, и почти камнем стал падать вниз, в провал долины, и потом, уже опустившись совсем низко, так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он переломил этот хребет, спасая себя, видимо, от немецкого истребителя. Тень его, непоземному быстрая, пробежала по лугу, совсем близко от меня, чиркнула табачную плантацию и через мгновение летела далеко внизу, рядом с дельтой Кадора. Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет. Мы его узнавали по замирающему вою, чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно, когда он приближался к городу, начинали палить зенитки, и видно было, как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывов, а он шел и шел сквозь них, как завороженный. Так за всю войну и не увидел, чтобы подбили самолёт. Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял продавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждёт, не дождётся, когда к нему приедет мама. Весь всех сполошила. Надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что кроме меня послать было некого, и я стал собираться в дорогу. Меня накормили сыром мамалыгой. Дед дал мне одну из своих палок, и я пустился в путь. Хоть день шел на убыль, и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева. Дорогу я помнил довольно плохо. Вернее, расположение дома, где жила мама, я помнил. Но объяснения слушать не стал, потому что боялся, что передумают меня посылать. Идти предстояло через лес, по гребню горы. Потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой... Свозили бревна, а дальше по ней до самого села. Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто я вошел в воду, и летний день остался позади. Я вдыхал чистую сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорнее и бодрее постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корнями земле. Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий каштанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положить голову на мощные покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоящим между землей и небом, как мираж. Вечерело. Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знала, они были из нашего села, но теперь казались странными, чем-то непохожими на себя. Разговаривали, опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу. Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкратчиво пошли дальше».